Глава 29. Ему никогда не стать выдающимся. Он, Горяев Илья Викторович, лузер, неудачник. Ни звания, ни должности приличной, а всё почему? Потому что пошёл на поводу у своей девушки и согласился стать участковым в захолустом месте, где кроме пенсионеров и бомжей никого. Вообще-то, посёлок не совсем уж был захудалым, это он капризничал. И дома здесь имелись приличные, и люди уважаемые. Ну ведь не Москва же. Зато тебе жильё дали, аргументировала с улыбкой его девушка. И ты теперь не бездомный. Да, дали двухкомнатную квартиру, ведомственную, с пропиской, но без права приватизации. Если он не проработает участковому отведённое контрактом время в этом посёлке, то квартиры у него не будет, и он снова станет бездомным. И его девушка, которая теперь всё реже улыбалась, сбежит от него, при первой же возможности соберёт свои шмотки и свалит, особенно если её позовёт с собой кто-нибудь более удачливый и серьёзный, как, к примеру, тот капитан из Москвы, Артамошин, кажется. Он приезжал на убийство бабки генеральша Вообще-то генеральшей она не была, поскольку её муж демобилизовался не генералом, полковником, кажется, Илья не особо уточнял. Ему вообще пофиг, кем был дед в войсках. Главное, что теперь на подведомственном ему участке никому не докучает, не пьёт, не пристаёт к соседям, не дебаширит, в последнее время вообще здесь не появляется. После того, как его жены не стало, убили её, дед почти не приезжает. Вообще-то у него из дома дорогой магнитофон пропал. Неожиданно поделилась информацией его девушка Валя дня 3 назад. Пропал и пропал, меланхолично отозвался Илья. Он как раз смотрел по телику футбол, пил пиво и хрустел чипсами. Так нельзя, Илья строго заявила Валя и опасно близко подошла к телевизору. Она могла его выключить на самом интересном моменте. Он знал, такое уже случалось. Они снова по скандалят, а скандалов он не хотел. Их отношения и так были далеки от идеала. Валя стала задумчивой, отстраненной, все чаще отмалчивалась и реже улыбалась. Если она от него уйдет, он пропадет, точно пропадет. Либо пить начнет, либо уволится раньше срока, и тогда прощай хата, снова на съеме жить. А что ты предлагаешь? Илья коротко глянул на неё. Пойти и спросить гражданин Власов о правде, что у вас старый магнитофон украли. Он не написал заявление о взломе дома, о краже, даже не позвонил. Мне инициировать прикажешь. Кстати, откуда информация? А информация у Валюши оказалась от кого бы вы думали? Правильно, от того самого Артамошина из Москвы. Он ей позвонил и посоветовал провести с Ильёй беседу. Заметьте, не Илье самому позвонил, а его девушки. Они, конечно, свалили, поскандалили. Он и матч не досмотрел, и пиво нагрелось и выдохлось. Вечер не задался одним словом. Но сто процентов он не был виноват. Это вообще неправильно. Пробубнил он вчера, пытаясь с ней помириться, не по уставу. Он через тебя передает мне просьбы. То, что ты работаешь на почте неподалеку от дома Власовых, еще не дает Артамошу никакого повода. Как мне реагировать, Валя? Она сочла, что он её ревнует. Обрадовалась и напекла на радостях его любимых пирожков с капустой, но слово взяла, что он насчёт магнитофона выяснит. Он пообещал и сегодня с утра Власову позвонил. У него же были контакты почти всех, кто проживал в этом дачном посёлке. Тот его выслушал, поблагодарил за бдительность и поинтересовался, от кого исходит информация. Знаете ли я, Я мог бы написать заявление, конечно, мог бы, и, наверное, это было бы правильным. Но дед тяжело со всхлипами задышал. Но я же понимаю, что вы его не найдете. Это ясно, как божий день. Будет лежать у вас мое заявление, портить отчетность, а то еще чего доброго неприятностей потом повлечет. Какие? С сомнением хмыкнул я. Мало ли. Скажут, что не работаете совсем, не проявляете бдительность. Сначала убийства, потом кражи и все в одном доме. Ох, как Илье не понравился этот езвительный подтекст. Захотелось ответить деду чем-нибудь колким, но мастером разговорного жанра он никогда не был, поэтому молча скушал недовольное стариковское брежжение и на всякий случай уточнил: Точно без претензий. Говорят, магнитофон дорогой? приветственный. Пал натё юноша, дед вздохнул с печалью. Что такое устаревшая техника в сравнении с бедой, которая меня постигла? Стоит она нашего с вами времени. Ерунда. Я им даже не пользовался. Сын. Сын обычно занимался. Илья передал вали весь разговор в лицах. Странный он Не угомонилась она, покачав головой. Всех потерял. Память о них должна быть сохранена в вещах, к которым они прикасались. Серьёзно? не выдержал перебил её Илья. Я думал, что память хранится в голове и сердце, Валя, а не в кастрюле какой-нибудь. Дед семью потерял, ему не до барахла. Валя нервно дёрнула плечами и пошла куда-то с телефоном. Илья за ней следом, осторожно, на цыпочках и подслушал. Она звонила Артамошину с докладом, попыталась изложить ему все подробности, но, кажется, он не стал ее слушать и разговор свернул. Вали это сто процентов не понравилось. Она кусала губы с досады, отключив телефон. Кому звонила? – спросил он быстро вернувшись на место за кухонным столом. Они собирались обедать. Капитану этому. Сначала просил позвонить, если что-то выяснится, а теперь... Валя обиженно засопела, наклоняясь над сковородой со вчерашними макаронами и сделала вид, что принюхивается, не протислили. А теперь что? А теперь отмахнулся, как от мухи, говорит, забудьте, это ерунда, не имеющая к делу никакого отношения. Ее голосок дрогнул. Умный очень. Неожиданно ему сделалось обидно за свою девушку. Занятый. Мы тут так на земле ерундой занимаемся, а они планету спасают. Ладно тебе, Валюша, не переживай. Если ты в самом деле считаешь, что пропажа личных вещей из дома, где было совершено убийство, важная тема, то я подумаю над этим. Правда? Она резко выпрямилась, засияла забытой улыбкой, сразу села к нему на коленки и принялась целовать. Илюшенька, ты у меня лучший, ты самый умный, не то, что этот противный Артомошин. Сначала такой: "Знаете, Валентина, это довольно странно, что из всех вещей взяли именно магнитофон. В серванте коллекционный фарфор, в шкафу шубы, а взяли его". А теперь это не столь важно, к делу не относится. Задавка. Про макароны они забыли. Ильят нёс Валюшу в койку. Пробыли они в ней полчаса. а потом она сразу убежала на работу, а Илья, приняв душ и переодев бельё, присел в кухне с чашкой чая и призадумался. То, что Артомошин отмахнулся от Валюши, было и хорошо, и не очень. Хорошо, что она теперь не станет задаваться, важничать и принижать Илью. А плохо то, что Артомошин обидел Валю. Отмахнулся, послал, если можно так выразиться, а этого делать никто не смеет. и не ему решать, важны или нет то, что генеральский дом потихоньку начинают обносить. Да, не генеральским он был, но его так тут называли, просто и понятно. Не полковничим же и именовать. Неблагозвучно как-то. Дом присмотрели. Одну вещь уже вынесли. Не за горами тот момент, когда из-за шубами с фарфором полезут. Дед тогда точно взъерипенится, а Илье головная боль. Да, Валя права. Он должен подстраховать себя, независимо от того, нужно это автомошину или нет. Илья взял телефон, поискал в журнале вызовов, нажал на кнопку. Не отвечали долго. Он уже отчаился. Ехать на барахолку, стихийно образовавшуюся за зданием местного магазина, страшно не хотелось. Он на сегодня уже почти отработал. С утра 4 часа отсидел в опорном пункте, и после обеда обычно оставался дома. Да, Илья Викторович, слушаю вас. Сиропный голос, смотрящий за стихийным рынком, в очередной раз заставил его поморщиться. Баби под семьдесят, а она перед ним лебезит. Перед пацаном. Пусть он участковый при власти, но достоинства то надо иметь. Тем более, что она немного отчекаивает ему за незаконную торговлю в неустановленном месте. Ираида Михайловна, срочное дело. Строго и властно проговорил Илья. Слушаю. А ты звалась она как на плацу? На днях никто из гопников или бомжей не приносил случайно на рынок старый японский магнитофон. Кассетник? Тут же уточнила она. Значит, приносил. Кто? Да нет, это я так просто. Вы меня неправильно поняли, ведь если старый, то сто процентов кассетник. Не с интернета же он заработает? Заулюила женщина. Не видела, не знаю, не видела. Ираиду Михайловну, отставить! Рявкнул Илья. Он уже прибегал к таким методам, вообще не с ней и знал действуют. Она умолкла. Я хочу знать, кто, когда, кому и за сколько продал. Ох! Она попыхтела, выругалась, а потом неохотя призналась: "Я купила, дура старая, у Кольки Ванючки. Уж давно это было-то. Как давно?" "Юроид Михайловна?" "Так сразу", и она снова прикусила язык. "Сразу когда?" вкрадчиво так ласково задал очередной вопрос Илья. Когда генеральшу убили, так через пару-тройку дней он мне его и предложил. Знал Годзюка, что у меня дядька коллекционирует такие штуки. Я же поначалу и не знала, что магнитофон из генеральского дома Илья Викторович. Это Колька уж потом мне рассказал. Я предъявила ему, а он рассказал, за что предъявила так сломанный, кассету заживал, которая в нём вставлена была, до да намертво, не вытащить, не сломать. Я попыталась, да оставила затею: "Зять приедет, сам пусть колдует". Никакого зятя, Ерольд Михайловна. Его голос снова зарокотал гневом. "Магнидов он меня в опорный пункт срочно доставить, а заодно и Ванюочку". То есть я хотел сказать Николая Ваникина. Никакой самодеятельности и болтовни, чтоб тишина была. Так я и молчало. Кто станет хвастаться, когда у кольки что берёт? Знама же, своровал где-то. И ничего я не воровал, возмутился Ваникин, доставленный ероидой Михайловной в опорный пункт полиции. Илья уже по форме ждал их, сидя за столом, заляпанным его предшественником чернильными пятнами. Николай на удивление был в чистой футболке и шортах. Может, Ероиды Михайловна переодела? Тогда как магнитофон оказался у тебя? Только не говори, что нашёл, предупредил Илья. В точку, начальник, просиял Николай, обнажая щербатый рот. Я его нашёл. Где? Илья покосился на магнитофон, который выставила на стол Ероиды Михайловна, вытащив его из большого чёрного пакета. На его взгляд рухлить. Он за такой раритет и 500 рублей не дал бы. Где нашёл? повторил вопрос Николай и подёрнул плечами. Где генерал выбросил, там я его и нашёл. Вот что ты мелешь, Ванючка. Илья устало глянул и вдруг подумал, что зря затеял всё это. Этот хитрющий бомж заведёт его в такие дали своими баснями, что выбраться он оттуда вряд ли сможет. Он подосадывал на Валю, а она втянула его. Точно она. Ничего я не мелю. Неожиданно обиделся Николай. Я по посадке гулял, точнее, стекло, жести искал после выходных. Там компании часто гуляют, а мусор ни хрена за собой не убирают. Ну и я, типа, санитар леса заодно сдаю эту ерунду. Какой никакой, а всё же заработок. Устал, прилёг, даже помню, задремал. А тут машина. Я спросо не даже перепугался как-то. Мал ли кто в кустах затих под вдвойне знать та этот генерал из машины своей вылез с заднего сиденья пакет достал и в кусты забросил прямо в те, в которых ты притаился, недоверчиво хмыкнул Илья. Зачем? Он пакет забросил в кусты, которые вдоль оврага растут. Там глубина уго-уго какая, и змей много. И ты змеи не побоялся за пакетом полез. Илье становилось всё скучнее и скучнее. Лучше бы он поспал после обеда, чем эту ерунду слушать. Главное, куда он с ней сунется. К Власову. Здравствуйте. Я магнитофон нашёл пропавший, который вы сами и выбросили. Или Артоможену позвонит. Вот цирк будет. Не полез, как змеем, Николай хитро оскалился. Пакет-то генерал недалеко забросил, то ли спешил, то ли силёнок уже не осталось. Он аккуратно к краю оврага и повис на кусту. Я его снял и домой принёс. Где у тебя дом-то, Ванючка? фыркнул Илья. В коробке из-под холодильника. Почему с матерью не живёшь? Она старая и уход нужен. И крыша опять же над головой. Смотри, закрою. Николай ещё конючил минут 10, просил прощения, клятвы наверял, что переберётся к матери. Так и знаете, встаю на пути исправления, он стукнул себя костлявым кулаком в тощую грудь. Честно, ступаю же, Илья поморщился. И не вздумай никуда деваться, ты мне будешь нужен. Понял, понял, свидетель. Да, давно немытая башка Коли заходила вверх вниз. А мне ничего не угрожает. Генерал-то он, да полковник он. Коля, полковник, иди, пока я тебя не закрыл. Коля исчез за дверью. Через пару минут ушла и Ироида Михайловна. Осмотрев магнитофон, Илья пришёл к выводу, что кассета в самом деле застряла, и плёнка намоталась внутри так, что не порвав её вытащить невозможно, а кассету извлечь лишь изрядно повредив механизм. Кто-то уже пытался Это видно невооружённым взглядом по множественным царапинам. Илья пытаться не захотел. Он и так уже много времени потратил на эту старую игрушку. Хватит. Он убрал магнитофон в одежный шкаф, накрыл его чёрным пакетом, в котором его принесла Эроида Михайловна, и через час благополучно о нём забыл.